Бонусная глава. Кухня Игоря. Игорь. Я ставлю пирог в духовку как раз в тот момент, когда позади меня раздается звон бьющегося стекла. Протвень выскальзывает у меня из рук и падает на пол, но металлический стук заглушается женскими криками. «Меня он любит больше!» — кричит Ольга, а следом с грохотом разбивается что-то еще. «Я была с ним первой!» — поразительный голос Валентины перекрывает хаос. Я стискиваю зубы и поворачиваюсь лицом к горничным, которые стоят посреди кухни и, уверен, спорят из-за кости. Я поражен, как ему удается справляться не с одной, а с обеими этими женщинами сразу. «Хватит!» — рявкую я и ударяю ладонью по столешнице, но они не обращают на меня внимания. Пока я таращусь на них, Ольга бросается на Валентину, подняв руки, будто собирается расцарапать ей лицо. В ответ Валентина размахивает тряпкой, которую держала в руках и бьет ее Ольгу по голове. Дурдом. И вот я думаю, стоит ли мне вмешаться или просто оставить их в покое. Но краем глаза замечаю, как открывается кухонная дверь, и через нее проскальзывает жена пахана. Она бросает взгляд на горничных, которые все еще дерутся и кричат. Затем крадется вдоль стены к холодильнику в другом конце комнаты. Нет, не сегодня. Я потратил два часа на приготовление этого соуса. Нина Петрова! скрикиваю я. Она останавливается в полушаге. Нина резко поворачивает голову в мою сторону, широко распахивая глаза, когда замечает, что я смотрю на нее с другого конца кухни. «Не смей этого делать!» — рявкаю я. Нина невинно моргает, бросает быстрый взгляд в сторону холодильника, затем снова смотрит на меня. Где-то позади раздается пронзительный крик. «Судя по оглушительному визгу, это Ольга». Она вопит, как чертова банши, я не оборачиваюсь, чтобы проверить, прав ли я, а сосредоточен на проклятии своего существования. С тех пор, как жена моего босса забеременела, у нее развилась необъяснимая страсть к соусам для пасты. Вот уже несколько недель она ворует соусы каждый раз, когда я их готовлю. Она широко улыбается мне и бросается к прибору. «Нет!» — воплю я и бегу в том же направлении, надеясь, что на этот раз мне удастся спасти свое блюдо. Я уже близко, но она намного быстрее добирается до цели задолго до меня. К тому времени, как я добегаю до середины кухни, она уже держит кастрюлю в руках. «Спасибо, Игорь!» — смеется она и в припрыжку направляется к двери. Я топаю ногой по полу и направляюсь в кладовой, чтобы посмотреть, не осталось ли там еще помидоров, когда слышу, как с грохотом открывается дверь. Ходит Костя, прижимая ладонь к предплечью. Сквозь его пальцы сочится кровь. «Где Варя?» — спрашивает он и подходит к раковине. «Мне нужно, чтобы она зашила меня». «Ты оставляешь капли крови по всему полу. Убирайся с моей кухни!» — горланью я, перекрикивая чудовищный шум, доносящийся с другого конца комнаты, где Ольга дергает Валентину за волосы. Костя полностью игнорирует меня и начинает расстегивать свою рубашку. Я хватаю со стола пластиковую миску и запускаю ее ему в голову. Но придурок уворачивается, и она ударяется о стену над раковиной. "Вон отсюда!" кричу я, и направляясь к нему, намереваясь вышвырнуть его вон. Когда женский вопль заставляет меня остановиться, как вкопанного. Валентина и Ольга бегут через кухню, бросаются на Костю, воркуют с ним. Пока Валентина помогает ему снять рубашку, Ольга осматривает крошечную рану на его руке. Судя по выражению Ужаса в ее глазах можно было ожидать, что из этой чертовой царапины у него вывалятся внутренности. Дверь снова распахивается. Я поднимаю глаза и вижу Варю, идущую ко мне, уперев руки в бока. «Что это за хрень?» — спрашивает она раздраженно, кивая на разбитое стекло посреди кухни. «Я ушла на десять минут, а ты умудрился устроить такой бардак! Это был не я, они...» Я замолкая на полусловие, втягиваю воздух. Пахнет так, будто что-то пригорает. Я медленно поворачиваюсь и смотрю на плиту, где оставил вариться борщ. Красная пена переливается через край кастрюли и заливает всю поверхность плиты. Масса пены стекает на пол, прямо рядом с противнем с пирогом, который я уронил ранее. «Черт возьми!» — я хватаю тряпку для мытья посуды и направляюсь к плите ровно тогда, когда что-то маленькое и черное проносится по полу. «Кто, черт возьми, впустил собаку внутрь?» — гаркую я. Чихуахуа ловит мяч, за которым гонялся, затем поворачивается и неторопливо подходит к моим ногам. Я хмурю брови, глядя на чертенка, и поворачиваюсь к Варе. «Убери эту собаку с моей кухни!» «Убери ее сам!» — огрызается она. «Мне нужно прибраться в свинарнике, который ты устроил». «А как же я?» — спрашивает Кося, стоя у раковины. Валентина прижимается к нему справа и глазит его обнаженную грудь, в то время как Ольга пальцами расчесывает ему волосы. «Боже правый!» Варя пихает меня локтем в бок и направляется к Косте. «Что, черт возьми, с тобой случилось, мой мальчик?» Я предложил Сергею обрисовать мой контур, метая вокруг меня ножи. Идиот ухмыляется. «Он промахнулся?» — в шоке спрашиваю я. Сергей никогда не промахивается. Я чихнул. Костя пожимает плечами. Мудак. Я закатываю глаза и наклоняюсь чтобы подобрать собаку, но вижу, как она мочится мне на ботинок. Да, просто обычный день на кухне. Конец.